«Вполне возможно. Но почему звери протоптали тропу именно здесь?» Продолжал Спаркс, как заправский софист, шаг за шагом подводящий ученика к осознанию истины. «По всей видимости, это было связано с доступом к воде и добыче пищи, то есть с необходимостью. Вся жизнь животных построена на необходимости». «Дойл, вы когда-нибудь слышали о китайской философии фэнкшу шу «Нет, не приходилось». «Так вот, китайцы считают, что Земля, подобно человеческому телу, живой организм с кровеносной системой, нервами и другими важными органами, которые постоянно обеспечивают ее жизнеспособность». «Да, я знаю, что их древняя медицина строилась именно на этом утверждении», добавил Дойл не понимая, какое это может иметь отношение к римской дороге в Эссекс. Совершенно верно. По фэнк земля обладает жизненной силой, и человек может достичь гармонии с ней. Адепты фэнк обучаются и посвящаются в Сан так же, как и другие священнослужители. Они постоянно развивают способности к восприятию этой силы и правильному ее использованию. Строительство храмов. «Дорог. Жилищ в Древнем Китае, история которого насчитывает более пяти тысяч лет, осуществлялось в строгом соответствии с принципами фэн -шу. «Невероятно», — покачал головой Дойл, — «если забыть о том, что доисторический человек не был большим чистюлей, не умел абстрактно мыслить и так далее, чем в таком случае он обладал, чему мы могли бы позавидовать». Он все умел делать собственными руками, ответил Дойл, пытаясь сообразить, куда клонит Спаркс. Он жил в гармонии с природой, проговорил Спаркс, словно не замечая ответа Дойла. Первобытный человек был неотделимой частью природы. Ну да, благородный дикарь, руссо и прочее. Именно. И результатом этой гармонии с природой явилась необыкновенная чувствительность древнего человека к земле, по которой он ходил, к лесам, в которых охотился, к ручьям, из которых пил. Ему не надо было изучать фэнк ибо он рождался с этим, как рождаются звери, охота на которых давала ему пищу и следовать на жизнь. Вы хотите сказать, что тропы, проложенные древними, совпадали с силовыми линиями земли, — спросил Дойл. — Да. Пересекая местность, казалось бы, совершенно произвольно, эти тропы, быть может, не что иное, как электромагнитная нервная система планеты. — А могут быть и просто дорогами? — Не без иронии, — заметил Дойл. — Могут. — Но что вы скажете в ответ на то обстоятельство, что именно на пересечении этих силовых линий, там, где неважно, как вы это назовете, китайцы называют эти точки «дыханием дракона». Словом, в местах, где находятся высшие точки этой пульсирующей энергии, древние люди возводили храмы и другие культовые сооружения, а теперь там стоят христианские церкви, которые мы посещаем. Я отвечу, что все это требует детальной проверки. В Англии таким местом является Стоунхендж. И древнее аббатство в Гластенберге. А вестминстерское аббатство, построенное на месте римского храма Дианы, стоит на пересечении самых мощных энергетических линий во всей Англии. Говорит вам это что-нибудь? Есть многое на свете. Да, Горацо. Еще более захватывающей картины становится, если вспомнить, что бог Гермес. Древние греки отлично знали о существовании этих линий, можете нисколько не сомневаться, был не только богом плодородия, как и богиня Диана, но и богом дорог. Наши предки кельты, отдавая дань почитания Гермесу, ставили каменные столбы на пересечении наиболее важных дорог. Думаете, обычные указатели? А может, это были своеобразные проводники энергии Земли? «Но кельты не поклонялись греческим богам», — возразил Дойл, не зная, что еще сказать. «Верно, но у кельтов был бог Тефтат, кельтский Гермес». После завоевания Британии Римом сам Цезарь удивлялся тому, как легко было убедить кельтов поклоняться Меркурию, то есть все тому же Гермесу. Тефтат всегда изображался с корзиной в руках, обвитый змеей, а Гермес и Меркурий с жезлом. Только жезл обвивают две змеи, заметил Дойл. А что символизирует жезл? Спросил Спаркс. Искусство врачевания. Вот именно. Представьте, что кому-то удалось подчинить себе змеи, дракона или иначе силу Земли, естественную силу Дойл. Такой человек получает дар врачевателя. А что, если в мифологии кельтов дракон понимается не в буквальном смысле слова? Помните, какой дар обретает Георгий Победоносец, повергающий змея? Ну, знаете ли, Спаркс, дар врачевания болящих. Бесстрашный воин, вступая в битву с драконом, вонзает копье не в примитивного змея. Как могли бы я подумать? а в туго закрученное кольцо природных сил. Это все равно, что подключиться к источнику неисчерпаемой энергии. Именно поэтому Георгий стал одним из главных канонизированных святых Англии. Энергия Дойл. Физическая энергия нашей планеты, которая пронизывает насквозь все и вся, а мы настолько слепы и заняты всякими пустяками, что даже не в состоянии смыслить.